Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 10 марта, четверг. Сильно болела голова. Дронга открыл глаза, абсолютно не понимая, где он находится и каким образом сюда попал. Он поморщился. Если его будут все время бить по голове, он лишится своего самого ценного органа. Но кажется, он не связан. Дронга чуть пошевелил руками, ногами. Все нормально. Неприятный запах плохо выстиранного белья. Откуда этот запах? От одеяла, на котором он лежит. Нужно подняться, но, кажется, в комнате есть еще кто-то. Надо поднять голову и посмотреть, кто это может быть. Спокойно. Лучше не дергаться и вспомнить, что с ним произошло. Они вышли с Эльвирой Нащекиной из ресторана, это он точно помнит. Расплатились и вышли. Кажется, она отказалась идти пешком через весь город. Поднимался ветер, было прохладно. Он предложил поехать на такси. Нет, он предложил пройтись пешком. Ему нравится гулять в такую погоду, когда поднимается сильный ветер и отчетливо пахнет большой массой воды. Это запах йода, соли, самой воды. У нее бывает такой особый запах, это знает любой человек, выросший у моря. Такая погода напоминала ему любимый Баку. Но Нащекина предложила взять такси. А что случилось потом? Рядом остановилась какая-то машина, и из нее вышли несколько мужчин. Дронго услышал за спиной их торопливые шаги, резко обернулся, попытался отпрянуть в сторону и почувствовал сильный удар. Больше он ничего не помнит. Значит, это были не сотрудники полиции. Нужно подняться и повернуть голову, чтобы разглядеть, кто сидит рядом с кроватью. Дронго чуть скосил глаза. На этой не очень чистой постели он лежит прямо в плаще. Если бы его хотели убить, то не привезли бы сюда, это точно. Он чуть застонал, беспокойно дернул ногой. «Я вижу, вы приходите в себя» произнес мужской голос по-русски. Дронго медленно повернул голову, в кресле сидел незнакомый мужчина лет сорока с оружием в руках. На нем был темный плащ и большая глубокая шляпа, закрывавшая почти половину лица. «Кто вы?» – прохрипел дронга «Как я сюда попал?» «Я вам помог», – ответил незнакомец. «Вы много выпили и, очевидно, свалились на тротуаре. Пришлось вызвать машину и притащить вас сюда. Ничего не помните?» «Нет. Какую машину?» «Обычное такси». Я вас поднял, погрузил в салон и привез в этот отель. Деньги за комнату я достал из вашего кармана. Согласитесь, что это справедливо. Дронг усилием воли заставил себя подняться и сесть напротив собеседника. Сильно болела голова. Он поморщился, потрогал голову, нащупал большую шишку и недовольно заявил. Будет гематома. Это было обязательным условием нашей встречи. Что? Бить меня по голове. И не врите, что я выпил. Я вообще мало пью и тем более не стал бы напиваться до такого скотского состояния. «А где моя спутница? Куда вы ее дели?» Мужчина усмехнулся. В руке он по-прежнему держал оружие. Кажется, новую модификацию «Магнума», обычной боевой модели в американских штатах. Откуда взялся этот тип, так хорошо говорящий по-русски? Можно не строить догадок. Ясно, что он один из тех, кто принимал участие в нападении на офис в Брюсселе и попытках убить Олесю Бачинскую в Чикаго. «Слишком много вопросов», – произнес незнакомец. «Но вопросы буду задавать я». «Кто вы такой? Где работаете? В ФСБ или в МВД?» «Нигде. Я частный эксперт». «Не врите. Вы приехали в ФБР как частное лицо?» «Повторяю, я частный эксперт. А приехал я сюда не как частное лицо, а в составе официальной делегации на встречу с сотрудниками ФБР. Вас удовлетворяет такой ответ?» «Ваша спутница тоже частный эксперт?» «Да». Дронг решил соврать, чтобы проверить, насколько информирован его собеседник. Но тот промолчал. Это было первым хорошим знаком. Значит, своих информаторов в местном ФБР у этих ребят нет. Вы встречались с Бачинской? С кем? Важно было немного потянуть время, чтобы понять, как отреагирует незнакомец. Тот взмахнул оружием. Не придуривайся, сказал он без гнева. Мы знаем, зачем вы приехали и с кем встречались. Не валяй, дурака. Тогда зачем спрашиваешь? Дронго решил отвечать в том же духе. Если ему хамят и переходят на «ты», то и ему не обязательно демонстрировать своему обидчику чудеса французского дипломатического этикета. Хочу узнать, насколько ты честно говоришь. Вы встречались с ней? Да. И что она вам рассказала? Она работала в Бельгии, там напали на ее офис, потом хотели убить в Чикаго, но не сумели, она вовремя сбежала и больше ничего не рассказывала. Дронга понял, почему его об этом спрашивают. Очевидно, Андрей Михайлович решил подстраховаться. Футболиста он уже убрал, теперь хотел добраться и до несчастной молодой женщины. Но здесь нужно играть под дурачка, не сообщая о ее истинных показаниях. Больше ничего. Кто ты такой? Почему решил меня сюда привести? Дронга успела осмотреться. Небольшая комната, в углу висит маленький телевизор. Из-за стены доносятся характерные звуки, такое ощущение, что там одновременно занимаются сексом сразу несколько молодых пар. В комнате, кроме кровати и стула, только тумбочка с телефоном. Небольшая полка и еще кресло, которое занимает этот неприятный тип. Чувствуется специфический запах дешевого отеля. Плохо выстиранного белья, человеческого пота, пыли, гнилой мебели. «Здесь вопросы задаю я», — повторил незнакомец и опять взмахнул оружием. «Тогда объясни, зачем меня сюда притащили?» «Чтобы с тобой поговорить. Твоя девочка у нас». «У тебя извращенный вкус», — сразу перебил его Дронго. «Назвать девочкой сорокалетнюю даму может только извращенец». «Хватит!» — разозлился неизвестный. — Перестань меня перебивать. Сиди и слушай. В общем, твоя баба у нас. И времени у тебя только 24 часа. Ты должен любым способом вывести из здания ФБР эту польскую девку Бачинскую. Любым способом выйти вместе с ней из здания. И что будет потом? Не твое дело. Но бабу мы твою отпустим. Где гарантии? Никаких гарантий. Тебе придется поверить нам на слово. Сначала я должен убедиться, что она жива. Убедишься. Незнакомец достал небольшой телефон, набрал номер и кому-то сообщил по-английски с чудовищным акцентом. Он хочет с ней поговорить. Этот человек явно не жил в Чикаго, он приехал сюда из Европы. Дронго подумал, что если этот тип встанет и подойдет к нему с телефоном или подпустит его близко к себе, то у него появится шанс выбить оружие из его руки одним сильным ударом или вывести из строя самого похитителя. Но тот не собирался подходить, лишь бросил аппарат. «Говори». Дронга взял телефон. Это была дешевая модель Nokia. «Алло?» – у него невольно-предательски дрогнул голос. «Здравствуй», – раздался знакомый голос Нащекиной. «Как ты себя чувствуешь? Я видел, как они тебя ударили». «Лучше. Как ты? С тобой все в порядке?» «Пока да, хотя мне обещают кучу разных гадостей, если ты не выведешь им Олесю Бочинскую. Я им объяснил, что мы два частных эксперта. Важно было ее сориентировать». «Да, спасибо, они хотят, чтобы ты ее выбил из здания, но гарантии мне не дают. Твое направление всегда самое верное», – произнесла она загадочную фразу. «Ты правильно считал, что они приехали за ней?» «Они тебя не трогают?» «Нет». «Они не знают, что мы ищем этого полунемца, и поэтому приехали в Чикаго», – Дронга нахмурился. Но Щекина явно пыталась ему что-то подсказать. «Хватит!» – кто-то вырвал у нее телефон из рук и хрипло сказал в трубку – «Сейчас уже полночь у тебя ровно сутки. Выведи Бачинскую из здания ФБР и получишь свою женщину обратно. Не выведешь, она умрет. Все понял?» «Да», — Дронго услышал гудки. Он посмотрел на сидящего в кресле мужчину с оружием и поинтересовался. «Бросить тебе телефон?» Это была последняя возможность как-то задержать этого типа. «Оставь его себе», — откликнулся тот и поднялся. Расстояние между ними было более полутора метров. «Прыгнуть не сумею», — с сожалением подумал дронга Потому что сижу на этой продавленной кровати, а он стоит. У меня ни одного шанса, он успеет выстрелить. Мы тебе позвоним, объявил незнакомец. Можешь здесь даже немного поспать. Номер оплачен до утра. В десять мы тебе позвоним. И потом будем звонить каждый час. Как только придумаешь, как ее вывести, сразу сообщи нам. Они мне не поверят, устало ответил Дронга. ФБР сидят не дураки. Они не выпустят своего свидетеля просто так, без охраны. Пусть возьмут любую охрану, — усмехнулся бандит. Главное, чтобы она вышла из здания, а ты сообщил нам об этом. Остальное не твое дело. Придумай какую-нибудь уловку, предложи поехать в дом, где убили ее тетку. В общем, выкручивайся и не валяй дурака. Бабу замочим, тебя тоже найдем. Жаргон у тебя бандитский, а манера профессионала, — неожиданно определил Дронга. Напрасно работаешь под урку. Я же вижу, как ты держишь оружие и как бросил мне аппарат. Значит, все понимаешь, — добродушно согласился похититель. Иди и думай. И не дергайся лучше. Все равно ничего не сделаешь. А тебе будет плохо. И ей тоже. Пока. Подожди, попросил дронга. Вы же не идиоты. Должны понимать, что можно сделать реально, а чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Если я соглашусь, значит, я решил вас подставить. В ФБР дураки давно не работают. Их там просто не осталось. Незнакомец нахмурился. Он понимал, что дронга прав. И поэтому явно заколебался, не решаясь выйти. Я не смогу ее вывести, решительно заявил Дронга. Давайте лучше другой вариант. «Другого варианта не будет. Узнай, когда они ее вывезут из здания», предложил незнакомец. «Пока она в управлении ФБР никуда не выходила. Но, наверное, завтра утром ее вывезут. Или уже сегодня. Это тоже нереально. Ничего другого не будет. Узнай, когда они ее повезут и позвони нам, и мы отпустим твою напарницу. Пока». Мужчина с оружием вышел, закрыв за собой дверь. Дронго остался сидеть на кровати. Подумал, что им следовало бы попросить оружие у Саймонса или Канелли. Нужно было предусмотреть и такую ситуацию. Но сейчас уже поздно сожалеть, что этого не сделали. На часах 10 минут первого, 10 марта, четверг. В Москве уже утро. Нужно успокоиться и решить, что ему делать. Дронго поморщился. Сильно болела голова. Придется идти в аптеку за лекарством. Или вернуться в гостиницу. Дронго полез в карман. Мобильный телефон при нем, магнитная карточка от номера в Holiday Inn тоже. Паспорт он оставил в своем чемодане в отеле. А что с бумажником? Он нащупал его во внутреннем кармане достал. Кредитные карточки на месте, а денег нет. 400 долларов наличными исчезли. А еще профессионал, усмехнулся дронга Это было приятное открытие. Если этот тип с оружием ворует деньги, значит, он не совсем тот, за кого хочет себя выдать. 400 долларов совсем не жалко за такое открытие. С другой стороны, похититель сказал, что заплатил за этот номер. Дронга тяжело поднялся. Нужно будет принять душ после этой ночлежки. Номер в ней явно стоит не больше двадцати долларов. За стенкой слышались голоса нескольких людей. Неужели они все занимаются сексом, таким большим коллективом?» Дронго поморщился и снова сел на кровать. «Нужно все продумать. У него есть еще немного времени. Что можно придумать в такой обстановке?» Дронго достал свой аппарат, хотел позвонить, но передумал. «Если они видели его телефон, то могут прослушать. Оставили какой-нибудь жучок в этой комнате. Нет, отсюда звонить нельзя!» Проверив все карманы и обнаружив несколько мелких долларовых купюр, он поднялся и, не раздумывая, вышел из комнаты. В коридоре было грязно, пахло плесенью и мочой. Он спустился по узкой лестнице, удивляясь, как этот тип поднял его в номер. Или их было двое, трое, четверо. Один с ним явно не справился бы. Да и двоим пришлось бы трудно. Отовсюду доносились звуки работающих телевизоров, разговоры постояльцев. На первом этаже Дронга обнаружил кабину лифта, которая громыхая поднималась наверх, и дежурного портье, проводившего его мутным, равнодушным взглядом. Сюда можно было привести хоть целую роту солдат и, оплатив их номера, поднимать по очереди в этом лифте. Портье не стал бы возражать. Дронга вышел на улицу. Вполне возможно, что за ним наблюдают. Интересно, в каком районе он находится? Дронга огляделся. Понять ничего нельзя. А в этом отеле наверняка нет карты города. «Их здесь просто не выдают. Надо выйти на центральную улицу и поймать такси». Он двинулся в сторону авеню, увидев мелькающие впереди автомобили. Обошел мусорные баки и лежавшего рядом с ними афроамериканца-бомжа. Вышел на центральную улицу. Кажется, слежки за ним нет. Он поднял руку и остановил такси. Когда Дронга назвал отель и адрес, водитель обернулся, чтобы переспросить. Оказывается, они находились далеко от центра. Ехать пришлось долго, почти полчаса, прежде чем автомобиль затормозил у отеля. Дронго расплатился и вышел из машины. Еще раз оглянулся. За ним никто не следил. В Холидей-Ин он подошел к любезному партии и попросил предоставить ему еще один номер. «Вам не нравится ваш номер?» – удивился тот. «Очень нравится, но мне нужен второй. Я хочу принимать гостей», – пояснил Дронга. «Сейчас уже без пятнадцати час», – напомнил портье. «Вам придется заплатить за сутки. До одиннадцати часов дня». «Конечно», – улыбнулся дронга доставая кредитную карточку. «Мы можем предоставить вам бизнес-салон», – предложил Портье. «Он сейчас пустой, и у нас есть еще два зала для деловых встреч». «Нет, мне нужен отдельный номер». «Понимаю, на вашем этаже», – уточнил Портье. «Лучше на другом», – попросил Дронга. «На третьем». Портье взял кредитную карточку, проверил кредитоспособность, вернул карточку и передал пластиковый ключ. «311 номер». «Спасибо», – поблагодарил его Дронга. «У вас есть таблетка от головной боли?» «У меня есть аспирин», – ответил Портье. Этот человек лет сорока обладал совершенно бесцветной внешностью, как у многих работников сферы обслуживания. Портье протянул Дронго небольшой пакетик с растворимым аспирином. Дронго поблагодарил его еще раз, решив, что разведет лекарство в номере минеральной водой из мини-бара. Он вошел в кабину лифта и поднялся на третий этаж. Прошел к 311 номеру, открыл дверь, вошел внутрь. Заперев дверь, достал бутылку минеральной воды, развел лекарство и, чуть морщись, выпил его. Затем прошел к телефону, поднял трубку, быстро набрал знакомый номер. Здесь уже второй час ночи, значит, в Москве одиннадцатый час утра. Он терпеливо ждал, когда ответит Машков, но сотовый телефон генерала не отвечал. Дронг ждал долго. Ему никто не ответил. Он положил трубку и нахмурился. Решение нужно было принимать как можно быстрее. От этого сейчас зависела жизнь Эльвиры Нащекиной. И, возможно, его собственная. Россия, Москва, 10 марта, четверг. В соседней комнате продолжал звонить телефон. Один из дежурных операторов обратил на это внимание и вошел к Машкову, который вел допрос Зивоньского, чтобы предупредить генерала. Номер этого высотового телефона почти никто не знал. Машков использовал его только для срочной связи. Понимая, что произошло нечто исключительное, он прошел в соседнюю комнату, достал телефон из кармана плаща. На нем высветился американский номер. Машков нахмурился. Значит, в Чикаго произошла какая-то накладка, если они решили позвонить ему в такое время суток, когда в Америке глубокая ночь. Генерал был опытным профессионалом и не стал перезванивать. Он уселся на стул, терпеливо дожидаясь, когда раздастся следующий звонок. Через две минуты телефон зазвонил снова. «Слушаю», — сразу ответил Машков. «Это я, Виктор», — услышал он знакомый голос Дронга. «У нас неприятности похитили на Щукину». «Как это похитили?» — не понял генерал. «А где были американцы?» «Вы разве не с ними? Куда они смотрели?» «Их не было рядом с нами. Мы ужинали в ресторане, а потом вышли на улицу. Меня ударили по голове, а ее похитили». «Понятно. Нужно было предупредить американцев о круглосуточной охране. Ты уже им сообщил?» «Нет». «Почему? Похитители вышли со мной на связь». «Даже так? Очень интересно. Чего они хотят?» «Чтобы я сообщил им, когда ФБР будет отправлять Олесю Бачинскую. Она пока находится в здании их управления». «Черт возьми!» – вырвалась у Машкова. Что думаешь делать? Сейчас решаю, но в любом случае понятно, что они хотят ликвидировать Бочинскую, чтобы она не вывела нас на эту автомобильную фирму в Брюсселе. Вы уже готовите операцию? Конечно. Откуда ты говоришь? Тебя не могут услышать? Нет, не могут. Я снял другой номер. Послушай меня внимательно. Сейчас в Брюсселе только восемь утра или уже половина девятого. Тебе нужно срочно отменить операцию или приостановить. Я не могу. Иначе ее убьют, предупредил Дронга. Все понимаю, но отменить не могу. Если мы опоздаем, там появятся американцы. Они церемониться не будут, а мы потеряем важный источник информации. Не знаю, что делать, но операцию останавливать не буду. Ты тоже должен меня понять. Время можешь мне сообщить? Сегодня в два часа дня по среднеевропейскому времени. Мы еле успели, и никто не разрешит мне отменить операцию, когда речь идет о безопасности главы государства. Ты должен понимать. Два часа дня, начал считать Сдронго. «Разница с Чикаго семь часов, значит, у нас будет уже утро». «Семь часов утра. Только семь часов утра. Сейчас половина второго ночи, осталось пять с половиной часов. Я ничего не успею». «Я не знаю, что тебе посоветовать», – жестко произнес Машков. «За это время мы не сможем даже сформировать группу или долететь до Чикаго. Рассчитывай на собственные силы. У тебя есть оружие?» «Откуда?» «Конечно нет. Может, обратишься к американцам?» «Не знаю. Я сейчас думаю, как мне поступить. А если среди американцев окажется информатор другой страны, тогда я гарантированно все провалю». Машков задумался. Он понимал, в каком трудном положении сейчас Дронга. Менее всего ему хотелось упрекать друга в том, что тот оказался не готов к такой ситуации. Впрочем, они все были не очень-то к ней готовы. «Она пыталась мне подсказать, где находится», вдруг сказал Дронга, «Пыталась мне подсказать». «Что ты сказал?» «Ничего, я перезвоню тебе через несколько минут. Мне нужно подумать. Никуда не уходи, оставайся около телефона. Мне нужно немного подумать». Дронга отключился. Машков положил аппарат на столик и задумчиво посмотрел на него. Он понимал всю сложность ситуации, с которой, казалось, не было выхода. Единственный возможный вариант ее решения мог предложить только сам Дронга, находящийся за тысячи километров от Москвы. Машков вспомнил про герцога и поднял трубку внутреннего телефона. «Нужно будет послать еще одну группу в Перу». И кого-нибудь срочно отправить в Берлин. Уже сейчас понятно, что у дронга его напарницы серьезные проблемы. Очень серьезные. Может получиться так, что оба не вернутся обратно в Москву. Машков помрачнел. Ему не хотелось вспоминать, что он сам предложил послать в Чикаго дронга с Нащекиной. Тогда ему казалось это правильным, а теперь эти две срочные командировки в Перу и в Германию его могут просто не понять. Если дело вести такими темпами, они зарасходуют весь командировочный бюджет ФСБ на год вперед. Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 10 марта, четверг. Дронго сидел на стуле, вспоминая, что ему сказала Нащекина, но вспомнил только, что в тот момент у него сильно болела голова. Сейчас она тоже болела, несмотря на лекарства. Так как же Эльвира сказала? Твое направление всегда самое верное. Кажется, именно так. Непонятная фраза. Что это значит? Какое направление и куда? И еще она сказала про какого-то полунемца, которого они якобы ищут. Но Гейтлер не был полунемцем, он чистокровный немец, родившийся в Советском Союзе во время войны. Дзивоньский? Нет, тот поляк. Может, она имела в виду этого неизвестного Андрея Михалча? Но откуда она может знать, что он полунемец? Нет, это не он. Тогда зачем упомянула какого-то полунемца? Что за полунемец? Что именно на Щекина хотела ему подсказать? «Нужно пойти в свой прежний номер на пятом этаже и достать из чемодана лекарства от головной боли», – мрачно подумал Дронга. «Но прежде надо успокоиться, сосредоточиться и понять, что именно ему хотела сказать Эльвира». Он поднял трубку, набрал номер портье. «Принесите мне в номер подробную карту Чикаго», – попросил Дронга. «Сейчас пришлю», – сразу ответил портье. «Направление». На Нащекина сказала, что его направление самое верное. «Направление куда?» Или, употребив это слово, она подразумевала что-то совсем другое? Нет, нужно думать. В дверь постучали. Рассыльный принес подробную карту Чикаго. Дронга дал ему доллар, поблагодарил и разложил карту на столе. Город Чикаго занимал огромную площадь, вытянувшись вдоль озера Мичиган. На Щекина сказала «направление». Это может быть только южное направление, если иметь в виду корни самого Дронга. Южное направление и полунемец. Он стал внимательно изучать карту. Южное направление. Там районы Саунд-Сайда и Саунд Чикаго. И еще район Хамонда. Что она хотела сказать? Полунемец. Что за полунемец? Какой полунемец возникал во время их розысков? Когда они искали, к кому из бывших сотрудников штазе мог обратиться Дзивонский, назывались три фамилии. Дронга точно их помнил. Маркус Вольф, Гельмут Гейтлер и Зеп Виммер. Все трое немцы. Нет. Вольф был наполовину евреем, полунемцем. Но какое отношение может иметь Вольф к похищению Щекиной? Она не стала бы этого просто так говорить. Полунемец. Дронго водил пальцем по карте, стараясь понять, что же имело в виду Нащекина. Минут через пятнадцать он раздраженно отложил карту. Так невозможно сообразить. Твое направление всегда самое правильное. Южное или западное? Все террористы, которыми они занимались, появлялись с запада. Тогда получается, что нужно смотреть западное направление? Нет. Причем тут запад? Или она думала о востоке? Что она имела в виду? Дронго закрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Нетрудно представить, как сейчас волнуется в Москве генерал Машков. Все-таки необходимо осознать послание, которое успела передать ему Щекина. Постараться понять. Дронго взял аппарат, снова набрал номер Машкова. Тот ответил сразу. «Извини, что часто звоню к тебе», – глухо проговорил Дронга. «Я все пытаюсь понять, что именно Нащекина мне сказала. Ты не помнишь, какие еще немецкие фамилии назывались во время поиска Гейтлера? Кто там еще был?» «Вебер», – сразу ответил Машков, – но его уже ликвидировали. Дронго увидел на столике ручку и блокнот, записал имя. «Сейчас не до шпионских игр. У него остается не более пяти часов. Через пять часов объединенная группа из работников спецслужб начнет штурм загадочной фирмы по продаже поддержанных автомобилей» и находящиеся в Чикаго поймут, что их обманули. Бочинская успела вспомнить о встрече, уже стоившей жизни ее бывшему другу. — Продолжай, — попросил он Машкова, — но пока не похоже, что мы на верном пути. — Герцог, — вспомнил тот. — Это его фамилия? — Херцог? — Нет, кличка. — Его фамилии мы пока не знаем, будем проверять. — Не подходит. Кто еще? — Гейтлер работал под руководством самого Вольфа. — Тоже не подходит. Может, какой-то немец, работавший в твоей комиссии? У нас были немцы или полунемцы? «Нет, я знаю про всех. Никаких полунемцев или немцев не было». «Тогда кто? Вспомни, Виктор, кто мог быть среди тех, кого мы проверяли? Какой-нибудь немец-полукровка? Она тебе так и сказала?» «Она сказала полунемец. Дословно. Я хочу понять, кого она подразумевала». «Не знаю. Машков тоже мучительно размышлял. Хотя с Гейтлером работал заместитель начальника управления Герхард Рейнбоу. Очень интересный разведчик». У него отец был англичанином, а мать немкой. Отец погиб еще в начале тридцатых. Дронго продолжал водить пальцем по карте города, исследуя южную часть мегаполиса. «Как ты сказал, была его фамилия?» Переспросил он, рассматривая название, мелькающее на карте. «Герхард Рейнбоу». Он застрелился в конце 90-х, Не перенес тех изменений, которые произошли в его стране. Но там все чисто. У него была жена и двое детей. Тело опознали. Он стрелял себе в сердце, чтобы не испугать своим видом родных. Представляешь, какой был человек? Даже об этом подумал в последний момент. На похоронах был представитель нашего посольства. Мы все точно проверили. Это был сам Рейнбоу. Кто еще тебя интересует? Откуда ты знаешь, что его отец был англичанином? Я же говорю, он работал с нашими сотрудниками с первого главного управления. Машков еще что-то продолжал говорить, когда Дронгов вдруг нашел на карте нужную точку. Он не верил своим глазам, перечитывая название Рейнбоу несколько раз. Затем тяжело вздохнул. «Все», — сказал он, усаживаясь на кровать и вытирая потный лоб. «Я нашел то, что мне было нужно. Теперь я примерно знаю, где может быть Нащекина». «Что ты сказал?» — не понял Машков. «Ничего. Теперь уже все нормально. Постараюсь выйти из отеля и остаться живым. Я буду тебе периодически звонить». «Хорошо, но ты можешь мне сказать, что собираешься сейчас сделать?» «Найти лейтенанта Саймонса. По-моему, ему нравится моя напарница». «Надеюсь, это не единственная причина, по которой ты его ищешь». «Нет, не единственное. Он приехал за Бочинской и отвез ее в ФБР. Во всяком случае, они добрались туда живыми. А это уже безусловное алиби Саймонса. Он человек, которому я могу доверять. Ясно, но будь осторожен. Постараюсь». Дронго еще раз посмотрел на карту. «Все правильно. Теперь это название ему сразу бросалось в глаза. Он поднял трубку и позвонил в полицейское управление». «Мне нужен номер телефона лейтенанта Саймонса», – попросил он сейчас два часа ночи раздраженно отозвался дежурный вы с ума сошли если вам нужен офицер полиции звоните 911 мне нужен лейтенант саймонс терпеливо объяснил дронга и по исключительно важному делу это говорит эксперт с которым он сегодня работал в управлении фбр мне нужен его телефон дронга не стал уточнять какой именно эксперт и по какому вопросу работал Но дежурный, услышав про ФБР, понял, что нельзя просто так отказать позвонившему и повесить трубку. «Сейчас постараюсь найти номер его мобильного», — пробормотал он. Через минуту дежурный продиктовал дронга номер телефона. Саймонс долго не отвечал. Затем послышался недовольный голос. «Я вас слушаю. Кто говорит?» «Это дронга Мы с вами утром встречались». «Русский эксперт? Я вас помню. А где ваша дама?» Послышался недовольный женский голос. Очевидно, Саймонс был в постели не один. «У нас неприятности», — сообщил Дронго. «Большие неприятности, Саймонс. Мне нужно с вами срочно встретиться. Возьмите оружие и приезжайте в Холидей-Ин. Я буду ждать вас в 311 номере». «Вы переехали?» «Нет, я снял еще один номер». «У вас всегда так», — проворчал Саймонс. «Либо мафия, либо миллионеры, работающие на правительство. Сейчас приеду. Это такое важное дело?» Опять послышался недовольный женский голос. Очевидно, женщине не нравилось затея Саймонса покинуть ее в середине ночи. «Речь идет о жизни моей напарницы», — сообщил Дронга. «Ясно. Офицер американской полиции обычно умеет быстро принимать решения. Я буду у вас через 15 минут. Ждите в номере и никуда не выходите». Дронго положил трубку и снова начал изучать карту. Он не боялся, что завтра выяснится, с кем именно он говорил по телефону из 311 номера. «Завтра это будет уже неважно. Времени у него не так много». Сегодня до 7 часов утра он должен сделать все, чтобы попытаться спасти свою напарницу. Дронго прошел в ванную комнату и умылся. Через пять минут поднялся в свой прежний номер, осторожно вошел в комнату. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, здесь побывали посторонние. Дронго прошелся по комнате, осмотрелся. Видимо, они хотели найти какие-нибудь материалы допроса. Похоже, Машков прав. Эта автомобильная фирма в Брюсселе служит прикрытием для таинственного Андрея Михайловича. Дронга открыл чемодан. Слава богу, паспорт на месте. Выяснять отношения с иммиграционной службой США ему совсем не хотелось. Он переложил паспорт в карман и, выйдя из комнаты, спустился на третий этаж. В 311 номере Дронго успел только дойти до стула, когда в дверь постучали. Это был Саймонс. Дронго открыл дверь, впустил офицера в комнату. «У нас проблемы», — сказал он гостю. «Они похитили мою напарницу». «Так», — мрачно протянул Саймонс, проходя в комнату и усаживаясь на стул. Дронго пришлось разместиться в кресле. «Рассказывайте по порядку», – потребовал лейтенант. Он даже не снял шляпы и плаща. «Мы вышли вечером из ресторана, и меня ударили по голове», – пояснил Дронга, «А ее похитили. Когда я пришел в себя, то оказался в каком-то небольшом грязном отеле. Рядом сидел один из похитителей. Оттуда я приехал сюда». «Ясно, они выдвинули какие-нибудь условия?» «Да. Сначала этот тип хотел, чтобы я вывел из здания ФБР Бачинскую. Я попытался ему объяснить нереальность его предложения. Кажется, он понял, потому что потребовал, чтобы я узнал в ФБР, когда ее повезут в другое место, и сообщил об этом им. И все? Да. И вы думаете, что вам вернут вашу коллегу? Даже если вы поможете ему убрать опасного свидетеля? Не вернут, согласился Дронга. Поэтому я и позвонил вам. Вы предлагаете мне выяснить, куда ее повезут, или сами уже знаете? Невозмутимо поинтересовался Саймонс. Я позвал вас не для того, чтобы вы начали издеваться. И я не знаю, когда Бочинскую повезут. Может, ночью. канели мне об этом не говорил. И вам наверняка тоже. Не обижайтесь, — миролюбиво предложил Саймонс. Я понимаю ваше состояние. Утром мы подумаем, как вам помочь. Вы меня не понимаете. У нас мало времени. Только до семи утра. Почему до семи? Поверьте мне на слово, только до семи. Саймонс внимательно посмотрел на Дронга, потом снял шляпу, положил ее на столик рядом с собой и покачал головой. «Мы ничего не сможем сделать. За несколько часов найти человека в Чикаго нереально. Абсолютно невозможно. Если даже я подниму сейчас всю полицию города, мы все равно не найдем вашу коллегу до семи утра. Сейчас уже третий час ночи». «Найдем», – упрямо возразил Дронга. «Я примерно знаю, где ее могут прятать». Он достал карту. «В южном районе Саунд, Чикаго, на побережье» примерно в 10-12 километрах от центра, у парка Рейнбоу. «Откуда вы знаете?» – нахмурился Саймонс. «Вы раньше бывали в Чикаго? Они вам сказали, куда отвезли вашу напарницу?» «Никто ничего мне не говорил. Просто я сумел вычислить, куда ее могли увезти». «Вычислить?» – не поверил Саймонс. «Когда вы пришли в себя после удара?» «Примерно в полночь». «За два часа смогли найти место, где прячут человека?» – все еще не верил услышанному лейтенант полиции. В таком случае вы гений, мистер Дронга. Но это вам не голливудское кино. У нас в Чикаго все очень серьезно. Кто вам сказал про парк Рейнбоу? Я же говорю вам, что сумел вычислить. Когда я потребовал убедить меня, что она жива, ей дали поговорить со мной по телефону. Она и подсказала мне нужную информацию. По карте я нашел подходящее название. Там есть какие-нибудь заброшенные помещения или склады, где могут прятать заложника? И есть несколько домов в восточной части, кивнул Саймонс. «Черт возьми, я все еще не могу в это поверить. Что вы намерены предпринять? Найдите мне оружие, и я отправлюсь на ее поиски», – предложил дронга «Один?» – скептически взглянул на него Саймонс. «Не считайте себя последним рыцарем нового века. Поедем вдвоем. Мне ваша напарница тоже нравится. Может, сегодня вечером она согласится поужинать со мной, а не с вами?» «Договорились», – улыбнулся дронга «Я согласен. Тем более, что вы, в отличие от меня, знаете этот район». «Конечно». Саймонс полез куда-то под пиджак. Как у хорошего оперативника, у него было сразу два револьвера. Один он потянул дронга «Надеюсь, вы умеете стрелять?» – спросил лейтенант, вставая со стула и нахлобучивая шляпу. Дронго взял оружие и улыбнулся. «Это единственное, что я умею делать очень неплохо», – признался он. «Можете в этом не сомневаться». «Тогда поехали», – кивнул Саймонс. «Я начинаю думать, что вы, русские, все немного чокнутые. Хотя я всегда это предполагал».